Дневник. 6 марта 1982 года. Больше полугода не писал. Смутно было на душа. О клинике не хотелось, а о чем еще? Впрочем, над отступлениями работал, шлифовал, может быть, пригодится. В июле все-таки удалось выправить положение. Почти все операции с АИКом делал сам, иногда по четыре. Смотрел, сидел до ночи. Результаты понемногу улучшились. Исчезли мозговые осложнения. Но настроение не поправилось. Угнетала непонятность и безнадежность. Если удалось значительно снизить смертность за целых 10 месяцев, то почему она снова повысилась? Когда разбирал без эмоций, то не нашел существенных отклонений в ведении больных в тот роковой июнь. Если не знаешь причин ухудшения, то нет надежды достигнуть устойчивых результатов душевного комфорта. Потому решил в августе идти в отпуск. В настоящий, на все два месяца, чтобы не звонить в клинику. Хотелось проверить, смогу ли жить без хирургии. Правда, побоялся совсем дотренироваться, И три дня оперировал. 9 операций благополучно. Еще раз сделал пробный выезд на дачу. Лида моталась туда почти ежедневно. И опять не понравилось Так и сидел в своей комнате весь август. Было даже приятно. Никакого груза на душе. Хочешь, думай о высоких материях. Хочешь, смотреть телевизор, если читать надоест. Для мациона можно посмотреть в магазинах новые книги, пластинки или радиоаппараты, а вечером сходить с чари на гончарку. В летнее время этот пустырь спасает собачников от преследований граждан и дворников. Только смерти полностью не оставили. Умирал Федоровский. Тяжело было его навещать даже раз в неделю. Саша Шалимов, академик, прооперировал. Опухоль неудалима, как и предполагали, наложил соусти между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Конечно, больному сказали, что все сделано радикально. И он поверил, что значит инстинкт жизни. Опухоль явно прощупывалась, рвоты продолжались. Кахессия нарастала. А он, опытный, здравомыслящий профессор, хирург, надеялся на близкое улучшение почти до самого конца. Конечно, уже не вспоминал о приготовленных таблетках. Похоронили 20 августа. Жалко деда. Еще одна фотография прибавилась в моем пантеоне под стеклом на рабочем столе. Борис... Катачигов, Аркадий Бочаров, Кирилл Симонян, Вадим Евгеньевич, Юрий Петрович, Дольт Михайлик, Юлик, Березов, а теперь и Федоровский. С ними вместе и карточка нашей первой погибшей Чари. Пусть они не обижаются на такую компанию. Они все тут как живые поддерживают меня. Довольно о смертях. В сентябре произошел неожиданный перелом в моих отношениях с природой, а точнее с дачей. Лида просилась ездить косу наладить. Приехал, наточил косу, соблазнился, покосил часок с усердием, мышцы вспомнили привычные движения. И что-то во мне открылось. Хорошо поработать руками. По-новому взглянул на лес яблони птиц. — А знаешь, Лида, я, пожалуй, еще приеду, если есть работа. Работа была. После перестройки дома, что проводилось зимой, без всякого моего интереса, осталось много ненужного дерева, разбросанного как попало. Следовало его прибрать и превратить в дрова. Совершенно мужская работа. Так через усталость в руках и спине обнаружилась тяга к простому труду. Я-то думал, что отмерла начисто. На сентябрь уже хотели переехать и пожить, пока длится отпуск. Но возникло непредвиденное осложнение. Чари не пожелала. Мы собрались среди дня, сложили сумки, собаку на поводок и направились на электричку. Чарри забеспокоилась еще с момента сборов. Это не входило в ее жизненный стереотип. Когда свернули с бульвара Шевченко на Пироговскую, она стала упираться. А когда подошли к улице Саксаганского и пришел трамвай, она села и дальше не пошла, сколько ее не ругали и не тянули. Публика забавлялась. Пришлось повернуть домой. Потом всю осень водили ее на свидание с трамвайчиком, думали приучить, но без результата. Упирается, поднимается на задние лапы, кусается. Даже колбасу не берет, психопатка. Но я хорошо поработал осенью на даче. Почти до Нового года ездил по субботам, полный порядок навел. В это лето собираемся там жить. С Чари в крайнем случае пойдем пешком 50 километров. Что нам? Лида пошла на пенсию и рвется к земле. А у меня есть планы на плотницкие и столярные работы. Прощупываю себя, и пока ясно не понимаю стимулы. Природа, труд, отвлечение от людей, но не собственность же. С 5 сентября прервал отпуск стал оперировать нормально, один-два дня в неделю по три операции. Конференции и обходы по пятницам В конце месяца большой компанией ездили в Горький на всесоюзную конференцию кардиохирургов. Это событие для нас важнее, чем съезд в Минске. Были доклады, симпозиумы, беседы. Пообщался с Борей Королевым и его женой, Борис Алексеевич, мой старый молчаливый друг, отличный хирург, академик. До конца года работы в клинике шла, скажем, удовлетворительно. Полностью загладить летний прорыв не удалось, но позиции, что были до того, сохранили. По сравнению с прошлыми годами, есть существенные сдвиги. Отчеты уже прошли, цифры выглядят так. 2400 операций. 802 с искусственным кровообращением. В 1980 611. В мире таких клиник найдется не больше десятка по количеству, к сожалению. Общая смертность. 5,1%. В 1979-м было 7,3%. 1960-м – 5,8-х. Сдвиги есть. Сам я оперировал больше всех. 272 операции. Из них протезирование клапанов – 168. Умирал, к сожалению, каждый пятый, поэтому душевного комфорта нет. Единственная скидка – тяжелые больные. Три четверти всех повторных и двухклапанных протезирований мои. И вообще в своей жизни я еще никогда не делал столько сложных операций. Рекорд. А между прочим, уже пошел 69-й год. Правда, есть и судить по холестерину порядок. Но не следует обманываться. Старение идет. Иногда кажется, что остановись на минуточку, И начнешь стремительно рассыпаться. Рисковать не будем, не остановлюсь. Пока. А как хочется иногда. Нужно доказать свою гипотезу. Старение — это дотренированность. До 70, по крайней мере, собираюсь оперировать. Если такой июнь, как прошлый, не выдержу, сдамся. А пока все идет, как в прошлый год. Чуточку грустнее. Отступление. Глобальные проблемы и модели. Планете, точнее человечеству, угрожает термоядерная война и оскудение биосферы, несовместимое с поддержанием жизни всевозрастающего населения. В последние годы обострилось внимание к этим вопросам. Для исследования его были привлечены модели на ЭВМ. В 1972 году вышла книга «Пределы роста Медоуза» со авторами с изложением их модели. Идея была проста. Выбрали пять показателей. Рост народонаселения, производство пищи, рост промышленности, истощение невозобновимых природных ресурсов, загрязнение среды. Проследили их динамику за последние 70 лет и установили, что все показатели, хорошие и плохие, возрастали по экспоненте, когда каждый год прирастает определенный процент к прошлому году. Затем попытались разобраться в прямых и обратных зависимостях между этими пятью показателями, получили около 200 уравнений. Разумеется, большинство из них были весьма приблизительны. По уравнениям создали программу на ЭВМ, проиграли много вариантов. Сначала исследовали все как есть, получили ужасные результаты. Книга «Пределы роста» вызвала в мире бурю. Критика была жесткой, особенно оспаривалось скорое наступление тотального кризиса. В дальнейшем в нескольких центрах были созданы более полные и реалистичные модели, уже не требующие нулевого роста, не пугающие светопредставлением, однако и не успокаивающие. Но сначала о войне. Можно ли измерить ценность жизни? На деньги, на другие жизни, на страдания физические и моральные. Измеряют, подсчитывают что останется и что останется после первого удара. Мы, врачи, знаем лучше других, что может быть, и говорим. Потом считать будет уже некому. Разве можно оценить гибель почти всего населения страны и целых континентов? Только безумцы могут взять на себя ответственность за нагнетание военного психоза и гонку вооружений. Тем не менее, такие существуют. Есть даже предположение, что если не хочешь войны, но имеешь потенциального противника, то для спасения мира нужно быть сильнее его для устрашения. А когда средства войны приготовлены, то она может начаться почти сама собой. Придет к власти фанатик или вмешается фатальный случай, и все. Человек не дорос до того оружия, которое он создал. Ума хватило, а души и здравого смысла может оказаться мало. Может быть, поможет наука с машинными моделями? В принципе, возможно создание искусственного интеллекта, предназначенного для управления. Но можно ли довериться машине? Во всяком случае, машина не начнет тотальную атомную войну, поскольку никто не осмелится внести в нее систему критериев, которые поставлены выше самого существования страны. Такое может возникнуть только в фантастическом разуме человека. Многие зарубежные прогнозисты видят главную опасность человечества не в войне, а в гибели биосферы. Бездумно размножающиеся жадные люди съедят живое, сколько могут, отравят оставшиеся, испортят климат, и погибнут на мертвых пустынях планеты от голода и генетических поражений. Разумеется, такой прогноз нереален. Он лишь призывает к благоразумию, но в то же время нельзя сказать, что это пустые страхи. называет ряд факторов, угрожающих человечеству. Демографический взрыв, оскудение биосферы из-за отравления химикатами, эрозией почвы. Истощение природных ресурсов, в том числе энергетических. Загрязнение среды радиоактивными продуктами. Изменение климата в результате деятельности человека. Повышение температуры от возрастания содержания углекислоты. Таяние льдов. Океаны выйдут из берегов и сократят сушу. Возрастет ультрафиолетовое излучение из-за разрушения озонового барьера в атмосфере. Уменьшится содержание кислорода в воздухе из-за вырубки лесов и гибели всего живого в океанах. В результате взаимодействия этих процессов распространятся болезни генетического уродства и половина или больше населения погибнет, в конце концов, от голода. Все эти сенсационные угрозы исходят от ученых и распространяются прессой. Как к этому относиться? Впадать в панику, пожалуй, не стоит. Но люди должны знать свой дом и думать о будущем. Все, что перечислено, а этот перечень не полон, может случиться, если не будут приняты меры. Какие меры? Технические, экономические, психологические? Способен ли человек принять разумное решение, чтобы предупредить катастрофу? Психологически способен ли? На все эти вопросы хотя бы приближенно должны отвечать модели, включающие психологию людей. Попытаемся высказать гипотезы, пригодные для эвристической модели планеты. Очень важный показатель – рост населения. Это довольно устойчивая функция, и по прогнозам Организации Объединенных Наций, к концу столетия будет около 6,5 миллиардов человек. Потом рост несколько замедлится, и к 2050 году будет что-то около 10 миллиардов. Есть несколько факторов, способных затормозить рост населения. В первую очередь речь идет о развивающихся странах. Угроза голода, рост культуры и информированности, медицинские меры и другие. Они взаимно усиливают друг друга. Психологии людей, их поведение во многом остаются неизвестной величиной. Именно это нужно исследовать на моделях. Положение не небезнадежно при условии, что загрязнение среды не приведет к такому повреждению биосферы, которое сильно понизит плодородие земли и фатально повлияет на здоровье людей. Но загрязнение среды прямо связано с потреблением. Вот если бы в этом соблюсти меру. Снова психологическая проблема. Сколько вещей нужно человеку для счастья? Даже удивительно, как могли быть счастливы люди полвека назад. Разве они не были счастливы? Масса вещей вроде бы предназначена для того, чтобы освободить человека от лишних забот, труда и неприятных раздражителей. Но дальнейший рост богатства не обещает приращение счастья. Его можно ожидать от культуры, интересного труда и общения. Что нужно человеку, кроме работы, кроме потребности заниматься любимым делом? Жилище с отдельными комнатами. Ограниченный набор вещей и простая пища. Но при этом общественные фонды... Образование, наука, театры, телевидение, здравоохранение, отдых, музеи и библиотеки, стадионы, транспорт и дешевые гостиницы для путешественников. В век научно-технического прогресса существует несколько факторов, лимитирующих производство. Это ограничение сырьевых ресурсов, нехватка энергии, меры по охране природы. Все вместе ведет к удорожанию товаров, а следовательно, уменьшению спроса и торможению производства. Едва ли следует опасаться остановки прогресса из-за исчерпания природных ресурсов. Добыть будет дороже, труднее, но резервов еще много, особенно если углубиться в землю и овладеть дном океанов. То же касается и энергии. Нефть газ, уголь и атомная энергия позволят дождаться освоения термоядерного синтеза, который радикально решит проблему энергии. Если сохранится биосфера, человек не спасется, когда начнет вымирать растительный и животный мир. Сейчас оправдана только одна стратегия – биться за каждое живое существо. Для этого разработана Постоянное наблюдение за природой. Мониторинг, слежение, как за больным в реанимации. Есть два направления в защите природы. Местное и глобальное. Первое – это природа на своей территории. Второе касается ничейного пространства. Мировой океан, атмосфера и космос. Приходится все время подчеркивать эгоистичность человека. Мое и не мое. Это мое, я его берегу. Общее – это почти чужое. Пусть берегут другие. От моего маленького воровства оно практически не убудет. Это равно относится к поведению одного человека в коллективе и отдельной страны в мировом сообществе. Удержать уровень загрязнения вод и земли ниже опасной грани в пределах своего государства – вполне возможно, и не потребует таких строгих ограничений производства, которые непереносимы для экономики. Животное царство более ранимо, поэтому, пожалуй, трудно рассчитывать сохранить все биологические виды. Гораздо труднее заботиться об общечеловеческой, ничьей собственности, океанах, атмосфере, климате. К примеру, Что стоит хищничество в рыболовстве, загрязнение океана нефтью при авариях судов и нефтедобыче шельфов, а впереди еще извлечение полезных ископаемых со дна океана. Трудно сказать, компенсирует ли процессы самоочищения эти потери и удастся ли договориться об ограничениях. С воздушным пространством тоже беда. Окислы серы из высоких труб загрязняют атмосферу на сотни километров. И кислые дожди выпадают в соседних странах, уничтожая все живое в водоемах и повреждая леса. В будущем ожидается накопление углекислоты, уменьшение процента кислорода, запыление верхних слоев атмосферы, ухудшение климата. Получается, что и здесь, в самом главном, В защите природы мы замыкаемся на психологию людей. На какие ограничения в настоящем способны пойти люди, чтобы сохранить природу для будущего? Мы представляем себе коллективистскую психологию советских людей, известна частнособственническая психология на примерах поведения за правил крупного капитала и тех, кто от них полностью зависит, получаем представление о психологии этой немногочисленной, но, к сожалению, весомой группы людей. Классовые различия, национальные интересы, объединяющие, разъединяющие. Сколько различных факторов, зависящих от самих людей, надо включить в модель, чтобы исследовать эволюцию планеты при допущении различных психологических качеств человека. Модель не претендует на большую точность, поскольку в нее входят компоненты, для которых нет ни точной информации, ни даже общепринятой гипотезы о функционировании. Это касается уязвимости биосферы и психологии людей. По предварительной прикидке, размеры модели не выйдут за пределы реальной выполнимости. Впрочем, пока это лишь предположение. Разумеется, никакая модель планеты не может претендовать на достоверность прогнозов, в лучшем случае за пределы 70-100 лет. За это время наука может выдать новые открытия, способные обрести технологическую реальность, влияющую на общество. Но не буду фантазировать, хотя и заманчиво. Размышляя обо всех этих проблемах, а по существу о будущем обществе, Я отлично представляю себе, что его невозможно предвидеть в деталях. Новые научные открытия, новые технологии способны внести коррективы в самые смелые прогнозы. Однако есть истины, есть принципиальные моменты в жизни общества и людей, которые, я в этом убежден, не претерпят изменений даже за пределами этого срока. И для общества, весьма отдаленного будущего, останется непременной не только осознанная необходимость, но и обязательность труда. Люди с сильным характером могут работать ради удовольствия и по убеждению, другие не могут. Допустим, общество обеспечит удовлетворение их потребностей, но это не спасет от психологической деградации. Теперь свободе удовлетворения потребностей. Увы, в примитивном представлении она означает, что каждый удовлетворяет свои потребности, как хочет. Такая свобода невозможна. Если бы к этой формуле добавить «но только не за счет других», было бы все хорошо. Стало быть, и в будущем придется себя ограничивать в вещах, признать обязательным труд – и осознать необходимость ограничения поведения. Можно спросить, что же останется. Останется материальный комфорт, удовольствие от интересного труда, творчества и дозированного отдыха, удовольствие от информации, науки, искусства, путешествия, удовольствие от самовыражения, общения и альтруизма. Много счастья может дать семья. Если все эти потребности развить воспитанием, то разве они не дадут достаточно для радостного счастливого бытия? Не думаю, чтобы эгоизм, собственность, властолюбие и тщеславие, а также ненависть могли бы существенно прибавить человеку счастье.